Глава 67 В тот вечер в полицейском участке состоялось совещание. Пара детективов отчитались перед остальной командой. Они сообщили, что двойное убийство было обнаружено группой скорбящих. Около 9 утра эта группа, примерно из 70 человек, прибыла на двух автобусах на похороны. Они пускали фейерверки, а затем монах приступил к религиозному ритуалу. Друзья и родственники покойного немного заскучали и разбрелись по соседним могилам. Кто-то заметил, что из земли торчит стопа. Сначала они предположили, что тут нарушен закон. Покойника похоронили вместо того, чтобы кремировать. Но потом решили, что все-таки лучше будет сообщить в полицию. В жертвах опознали Джу Юн Пина и Ван Яо, которые считались пропавшими с тех пор, как поехали навестить могилу дочери. Никто из членов семьи не мог с ними связаться. Первоначальный осмотр указывал на время смерти, утро среды. За неделю тела успели сильно разложиться и стали практически неузнаваемы, когда криминалисты прибыли на место. К сожалению, по прошествии времени невозможно было собрать улики, да к тому же та группа скорбящих все вокруг затоптала. Другой детектив зачитал отчет судмедэксперта. Тот считал, что причиной смерти стала потеря крови в результате колотых ран. Оба тела были покрыты порезами. Их захоронили в могилах, очевидно, с целью скрыть улики. Изначально все выглядело как ограбление и убийство, поскольку у жертв пропали ценные вещи. Ценности забрали и из машины, в частности наличные и сигареты. Криминалисты сняли в салоне отпечатки пальцев, но результаты еще не поступили. Орудия убийства на кладбище обнаружено не было, хотя команда искала его почти целый день. Точное место убийства также установить не удалось, слишком много времени прошло. У полицейских практически не было зацепок, за исключением приблизительного времени убийства и личностей жертв. «Е курил», выслушивая отчеты. «Атмосфера в комнате была пессимистическая». Многие офицеры уже сталкивались с крупными делами, но все понимали, что некоторые просто невозможно раскрыть. Например, поскольку в Джадзяне было много заводов и фабрик, туда приезжали рабочие из сельской местности. Порой чьи-то трупы выносило на берег или полиции попадались расчлененные останки, которые не удавалось идентифицировать. Дела без зацепок пылились на полках до тех пор, пока их не сдавали в архив. Да, в данном случае у них было время смерти и личности жертв, но без дополнительных сведений, съемок с камер наблюдения или показаний свидетелей, и полиции некуда было двигаться. Кладбище практически никто не посещал. Если б не нога Джу Пина, торчавшая из земли, трупы не нашли бы много месяцев, а то и лет. Тем не менее, интуиция подсказывала «Е», что убийство родителей Джу Цзин Цзин спустя месяц после смерти их дочери не может быть простой случайностью. Вся семья погибла. Что если двойное убийство не результат ограбления, которое пошло не по плану? Что если два этих дела связаны?